Вишня 17 Карбоны Карбоне Инес 10 июля 2020 года. Держи руки выше. Напряги их. Ноги должны быть в полуприседе. Скомандовал Уга. Запомни, сила удара напрямую зависит от того, как ты стоишь, двигаешься, и как держишь руки. Я кивнула, и он отошел, становясь напротив меня. Нападай на меня! Скомандовал брат, а я опешила. Я? В моем голосе звучала неуверенность. «Попробуй меня ударить, Инес. Продолжал подзывать меня Уга. «Ничего страшного, я просто хочу посмотреть, как ты двигаешься и не более». Виталий же сидел на диванчике с бутылкой воды и радостно скандировал. «Давай, сестренка, надери ему задницу. Я даже включу подходящий трек». Он потянулся к телефону, который был уже подключен к колонке, и в самом деле включил шоссе в ад. Я бросилась вперед на Ука. Он уклонился от моего удара, захватив запястье. И скрутил меня, пока моя спина не столкнулась с его грудью. «Это было медленно», — ровным тоном сказал Уга, отпустив меня. «А для меня показалось, что слишком быстро. Уголки губ брата дрогнули». «Еще раз». «Я пробовала несколько раз, но даже и не приблизилась к тому, чтобы действительно ударить брата. Для своей следующей попытки решила больше не драться честно, если это на данном этапе вообще можно было назвать дракой». Я двинулась на него, затем, когда брат сделал захват, нацелилась ударить ему между ног. Но рука Уга быстро перехватила мою ногу, прежде чем это могло случиться. И прежде чем я поняла, что приземлилась на спину с тяжелым глухим стуком. Уга присел рядом со мной на корточке. «Ты как?» «Порядок», — на выдохе сказала я. «Просто нужно отдышаться». Я приподнялась, сев на мат. «Ты смотри, братец, а то так от нашей нес вообще не останется из живого места». Уга помог мне подняться, а я показал язык Витали, пока он продолжал наблюдать за моими тщетными попытками навредить старшему брату. Уга – исполнитель нашего клана, и у меня в самом деле не было против него и шанса. Но я хотела научиться защищать себя, когда рядом никого не окажется, когда вновь останусь одна против будущего мужа. Не знаю, сколько прошло времени с начала нашей тренировки, сколько было использовано попыток с моей стороны, но я выдохлась, и у меня совсем не осталось сил. Я чувствовала, как ныли мышцы, как стекал по спине лбу и животу пот, и уже понимала, как будет болеть каждая клеточка моего тела утром. А сейчас мне срочно нужно принять душ. «Думаю, на сегодня достаточно тебя мучить», сказал Уга. В его голосе даже не слышно отдышки или какой-то усталости, чего нельзя было сказать обо мне. Виталий подошел ко мне, когда мы спустились с ринга. «Не переживай, сестренка, завтрашняя тренировка тебе понравится намного больше», – улыбнулся он. «Мы постреляем на заднем дворе по мишеням». «Вы дадите мне в руки пистолет?» Удивилась я, так как играться с ножами брата – это одно, но пистолет был уже более серьезным оружием. «Ну, ты уже умеешь держать нож в руке и даже угрожать им перед моим носом!» Усмехнулся он, и я рассмеялась. Когда мы покинули стены спортзала, Уга задал мне вопрос. «У тебя есть какие-нибудь планы на сегодня?» «Думала съездить сегодня в магазин. Нужно проверить, как там обстоят дела, а то я в основном в последнее время появляюсь только в ателье». Уга кивнул. «Отвезти тебя?» «Да, было бы неплохо». И он почти незаметно улыбнулся. 11 июля 2020 года. Энрике лежал в солнцезащитных очках на шезлонге, поедая ложкой мороженое из креманки, и выглядел более довольным, чем в последние несколько дней. «Держу пари, ты справишься с этой пуколкой. Если для братьев это и было лишь пуколкой, то я впервые взяла в руки пистолет, и он казался мне очень даже тяжелым, а еще немного нервничала. Виталий подошел ко мне и взял со стола второй пистолет. «Смотри, здесь все намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Нужно лишь снять предохранитель, выставить руку вот так». Он наглядно демонстрировал каждое свое действие. «И прицелиться. «Не стреляй, пока Уга не отойдет от мишеней», – взволнованно попросила я. Энрике рассмеялся, бросив мне. «Это ты не стреляй, пока Уга не отойдет от мишеней, сестренка». И Виталий все же выстрелил. Пуля попала в одну из мишеней, которая находилась прямо рядом с братом, сбив ее, а мне пришлось подавить в себе крик. Но Уга даже не дернулся, продолжая выставлять остальные мишени. «Виталий, а если бы ты попал по нему?» Младший брат же самодовольно ухмыльнулся. «Нет причин для волнения, Инес. Я хорошо прицеливаюсь. Не выпендривайся». Ровным тоном упрекнул его Уга, наконец подойдя к нам и забрав пистолет из рук младшего брата. Я до сих пор помню, как нам приходилось наблюдать за тобой из машины, ибо ты умудрялся стрелять так, что пули рикошетили в разные стороны. Нам повезло, что машина Рика пуля непробиваема, но мы знатно отхватили от него, когда он увидел на ней несколько царапин, которые оставил Виталия. Энни сунул ложку с мороженым себе в улыбающийся рот. «Да ладно вам!» – фыркнул Виталий. «Пора бы уже забыть». Уга встал слева от меня и более подробно продемонстрировал, как нужно обращаться с этим оружием, сначала показав, как его перезаряжать. «У него есть небольшая отдача, как и у любого другого огнестрельного оружия, так что не пугайся. Держи его крепко, желательно двумя руками, и не сгибай их». «Хорошо», – кивнула я. Я встала в стойку, которую показал Уга. Он же внимательно смотрел на меня и положил свой пистолет на стол. Брат подошел ко мне сзади и помог правильно выставить руки, обхватив мои кисти ладонями. «Вот так. Теперь легче прицелиться?» Я зажмурила один глаз и ответила. «Да, теперь вижу». «Готово?» «Да». Юга нажал на мой палец, который спустил курок. Пуля попала прямо в цель, и я радостно взвизгнула. «Попала? Я попала!» «Это обучение оказалось гораздо продуктивнее и безопаснее, чем обучение стрельбе Витали. Хмыкнул Энрике, облизав ложку, а младший брат пихнул его в плечо. «Теперь попробуй без моей помощи». Я кивнула и повернулась обратно к мишеням, наставив на них пистолет, стараясь прицелиться. Без помощи Уга нажать на курок и держать пистолет самостоятельно оказалось сложнее, но я все же сделала это, и пуля пролетела мимо мишени, даже не задев ее. «Это наше первое занятие. Не переживай, если будешь не попадать». Поддержал меня Уга. Я вздохнула и решила попробовать еще. Сосредоточившись, наставила пистолет и попыталась прицелиться. Уга немного приподнял мои руки, и я поймала цель глазами. Выстрелив, пуля попала по мишени, но не в ее центр, как это получилось в первый раз. Но даже это стало для меня успехом, маленьким шажочком, и я не смогла совершать улыбки. «Уже лучше. Молодец!» Подмигнул мне Виталий, пока остальные братья одобрительно кивнули. Красивая мелодия звучала из самого дальнего крыла особняка. Тело само двинулось на ее звук. Открыв дверь комнаты, я увидела, как длинные пальцы Рикардо касались клавиш фортепиано. Музыка переливалась из спокойной и в напряженную, как эмоциональные горки, а глаза брата были закрыты. Я продолжала стоять в дверном проеме, наблюдая эту прекрасную игру. Он всегда садился играть, когда его душа была не на месте. Это знал каждый в нашей семье. Хоть Рик и отрицал данный факт в своей биографии. Когда он сыграл последнюю ноту и руки соскользнули на колени, брат, не оборачиваясь, произнес «Проходи, Инес. Рикардо аккуратно захлопнул крышку инструмента и взглянул на меня своими темно-карими глазами. Они были самыми темными среди всех нас. Рукава его белой рубашки свободно собраны на локтях, а ворот расстегнут почти до груди. Черные волосы находились в беспорядке. Это было еще одним признаком того, что у брата что-то случилось. Я подошла к нему ближе, закрыв за собой дверь. «Ты в порядке?» – негромко спросила я. «В полном». Кивнул он. «Ты что-то хотела?» Услышала, как ты играешь, и захотела посмотреть. Я быстро облизала губы. «Ты редко играешь, но почти всегда что-то новое». Он как-то мрачно хмыкнул, опустив взгляд, и на несколько секунд о чем-то задумался. Да уж, не все гладко получается в последнее время. Он поднялся с банкетки и подошел к раскрытому балкону, засунув руки в карманы своих брюк. Я понимала, что если сейчас Рик чем-то поделится со мной, то нужно цепляться даже за это. Брат, как капа, не имел права проявлять слабость, и в подобном виде его можно было застать крайне редко. Мои ноги медленно последовали за ним, но остановились в нескольких шагах от брата. Шанта перехватил наши поставки, устроив засаду прямо на границе. И Дон теперь ковыряется в моем мозге, как бездомный на черповой мусорке. Рик тяжело вздохнул, выдержав паузу. Я думал, когда мы назначим дату твоей свадьбы с Гацоном, традиционалисты отстанут от нашей семьи хотя бы на какое-то время. Он поменял тему так быстро. Я не успела проникнуться одной, как брат вывалил на меня вторую. Это третий признак того, что Рикардо не был в порядке. Брат устало потер глаза пальцами, а после перевел взгляд обратно на балкон. «Они хотят женить кого-то еще?» В груди зародился страх, что кому-то из братьев могла достаться та же участь, что и мне. Рик поджал губы и через несколько секунд медленно кивнул с тяжелым вздохом. «Да, хотят. И уже даже подобрали невесту». Сердце так глухо стучало, что казалось, будто воздух начал заканчиваться в этой комнате. «Кого?» Мой голос дрогнул. «Энрике? Уга? Витали?» Он грустно и устало усмехнулся, словно я спросила, какого цвета вода. А после его темные брови свелись к переносице. «Меня. Я даже не удивлен. Мне давно пора было жениться снова». Эта новость заставила меня отшатнуться с широко распахнутыми глазами, будто ударила под дых, вышибая весь воздух. «Но прошло всего полтора года, как...» «Знаешь, Инесс...» Перебило, обернувшись через плечо, но еще несмотря на меня. «Не всегда обстоятельства схожи с нашими желаниями, тем более в этом мире. И либо ты принимаешь их и пытаешься что-то улучшить в том, что имеешь, либо не принимаешь и живешь в кошмаре, который никогда не закончится». В горле встал ком, но слеза скатилась по моей щеке только тогда, когда брат взглянул на меня грустными глазами и со слабой улыбкой на лице. 14 июля 2020 года. Спустившись на завтрак, я не успела сесть за стол, как резкий запах яичницы ударил в нос. Мгновенно скрутила живот, отчего я со всех ног побежала в ванную, прикрывая рот под вопросительные взгляды братьев. Упала на колени перед унитазом, и из меня вышел весь вчерашний ужин. Нажала на кнопку, вода смыла остатки еды, и я сполоснула рот у раковины. В дверь постучали, а после она приоткрылась. И я увидела тёмную кудрявую макушку младшего брата. Инес, всё нормально?» «Да, всё...» Я прочистила горло. «Всё хорошо». «Точно?» Я натянула улыбку. «Да, идём завтракать». Но есть я точно больше не хотела. Как только вновь оказалась в столовой, и запах окружил меня со всех сторон, я остановилась. «Знаете, пожалуй, ешьте без меня. Возьму себе кофе по пути на работу». Мне хотелось сбежать от этого отвратительного запаха как можно быстрее, и я искренне не понимала, почему его почувствовала только я. «Уверена, что не голодна? Шэйнон приготовила вкусный завтрак», спросил Рикардо, пока все остальные не отрывали от меня взглядов. «Да, думаю, что перекушу позже». Наконец, выйдя из дома, мне стало немного легче. Я глубоко вдыхала ноздрями воздух и медленно выдыхала его через рот. Мисс Карбоны, я подготовил машину. Вы уже готовы ехать? Да, Флетч, поехали. Аллегра. Руджера. Когда Инес вошла в магазин, а ее собачка Флетч отъехал во двор и остался в машине, я подошел к нему и сел рядом слева от него. Думал, вы приедете позже. В чем дело? Как я понял, Инес пропустила завтрак. Я посмотрел на него с недоверием. — Почему? Она же всегда завтракает с братьями. — Не знаю, но когда она вышла из дома, то была бледной как мел, будто вот-вот упадет в обморок. И всю поездку мисс Карбонна просила ехать помедленнее, будто ее укачивает. — Пояснил он. — Ты ничего не спрашивал? — Не имею права, вы знаете. Я кивнул. — Можешь ехать, дальше я сам. Сказал и вышел из машины. Пробраться в магазин принцессы несложно, особенно когда мною двигала тоска и желание. Забравшись по пожарной вертикальной лестнице, я проник в подсобку на втором этаже. Аккуратно и тихо открыл дверь. Никого. Конечно, магазин должен открыться только через 30 минут. Девушки, которые здесь работали, появятся через 20 минут. А с учетом того, что они обе всегда опаздывали, то все эти полчаса НС в моем распоряжении. Или даже больше. Услышав стук каблуков по ступенькам, я спрятался за углом, и как только принцесса попала в поле моего зрения, схватил ее за руку, притянув к себе так, что Инес руками ударилась о мою грудь. «Рунджера!» – выдохнула она, явно расслабившись в моих руках. «Ты меня напугал!» Я обхватил ее щеки ладонями и притянул к себе. Ее губы казались с каждым разом все слаще и нежнее, особенно когда Инес перестала их красить. «Я соскучился, принцесса!» Прошептал я ей в полураскрытые губы. Инесс коснулась аккуратными пальцами моего лица, глядя своими бурбоновыми глазами в мои. «Я тоже скучала. Очень». «Ты выглядишь не очень здоровой. Все хорошо?» Флеч был прав. Инесс казалась бледной, что заставляла меня волноваться. «Да, все прекрасно». Я нахмурился, вглядываясь в ее лицо. Она вздохнула. «Правда. Просто укачала в машине немного. Было слишком душно». Инес не сказала того, что плохо ей стало еще до поездки, но про то, что просила ехать своего телохранителя помедленнее, упомянула она другими словами. Я поцеловал ее в лоб, запустив пальцы в темные волосы над шеей. «Никогда не ври мне, принцесса, хорошо?» Она кивнула с легкой улыбкой. «Я, наверное, никогда не привыкну к твоим неожиданным появлениям». Ты так ловко обходишь охрану и спокойно передвигаешься по Санхилу, что каждый раз удивляюсь. Мои губы растянулись в ухмылке. На то я и Руджера Аллегра, согласна? Ее руки обвили мне шею и, встав на носочки, Инес поцеловала меня. Тут сложно поспорить. Рядом с ней в нос проникал уже родной запах вишни, которым я, похоже, готов наслаждаться всю жизнь. Кстати, хотел у тебя спросить. В ее взгляде появились вопросы и смятения. «Ты не разговаривала с братьями насчет нас?» «О!» Ее руки соскользнули с шеи на мою грудь, и Инесса пустила взгляд. «Виталий застал меня в не самый лучший подходящий момент. И мне пришлось рассказать ему обо всем. Но больше никто не знает». Значит, Уга она не говорила. «Виталий, это который ровесник Джана?» «Точно». Ее рот осветился улыбкой. «Они прекрасно ладят, ты знала?» – усмехнулся я, и Инес шлепнула меня по груди. «Правда. Думаю, они станут лучшими друзьями». «Было бы здорово, случись оно когда-нибудь на самом деле, но сомневаюсь, что это произойдет. Только если где-то в параллельной вселенной». «Джан питает к нему особенные чувства. Это меня даже немного беспокоит». «Немного? Виталий становится неуправляемым, когда речь может зайти о твоей маленькой копии». И меня это очень даже беспокоит. «Моей копии?» – рассмеялся я. «Что же ты в нем такого успела разглядеть моего?» Я, конечно, и сам видел, что чем старше становился Джан, тем он все больше походил на меня, но не думал, что Инесса это сможет заметить за какие-то несколько минут, проведенных с ним. «Хм...» – принцесса сделала наигранное задумчивое лицо. «Дай-ка подумать. Ну, во-первых, у него твой взгляд». «Мой взгляд, значит...» Я усмехнулся. «Что еще?» Она взяла меня за щеки и начала их растягивать в разные стороны, что заставило сначала смутиться, а потом в секунду рассмеяться. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь сделать ту самую вашу фирменную ухмылочку». «Ухмылочку?» «Да еще и фирменную!» «О, да, милый. У вас одна ухмылка на двоих. Только у твоего брата еще и клыки есть». «Ты что, заглядывала к нему в рот?» Ина спихнула меня в плечо, а я взорвался смехом. Не заглядывала. Их видно при малейшем движении рта, между прочим. Даже я не видел, а я с ним живу 18 лет. Ты просто невнимательный, милый. Я подтянул ее к себе за талию. Но тебя-то заметил. Эй, погоди, ты назвала меня милым? Два раза. Она выставила перед моим лицом два своих красных ноготка. Говорю же, ты не очень наблюдательный. «Ты знаешь, что, называя меня милым, подрываешь мой авторитет?» «Да?» С сарказмом протянула она с улыбкой на лице. «Очень даже. Тебе не кажется, что это определение полностью мне противоречит?» «И как же ты хочешь, чтобы я тебя называла? Пупсиком?» «Что? Нет!» Ина звонко рассмеялась, и я, кажется, влюбился в ее смех. «Лапочка? Котик? Медвежонок? Зайка?» «Откуда ты это берешь?» «Ты посмотри на меня, какой из меня котик, а уж тем более лапочка!» «Значит, милый, тебе все же больше нравится из предложенного?» «Однозначно, это всяко лучше какого-то там зайца!» С улыбкой сказал я, и Инесс вновь рассмеялась.